Все, де мое царство, выпленил и казну пожег, дать и мне нечего царю. Без того же издевательского самоуничижения немыслимо и вся опричная политика Ивана Грозного. В челобитной царю семиону от 30 октября 1575 года, которому сам же и отдал царство, он писал, государь великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси Иванец Васильев со своими детишками, с Иванцом и с Федорцом челом бьют. А показал бы ты, государь, милость? Окажи милость, государь, пожалуй нас. И дальше обычные просьбы о ватчиннишках, поместишках, хлебешке, деньжонках, рухлядишке. А последнее, в которой состояла суть опричной политике перебрать людишек. Но рядом грозный, преисполненный величия монарх, получивший верховную власть по божьему соизволению, а не по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 Ему посвящен и Архангельский собор в Кремле, царская усыпальница, место, где предстояло лечь и Ивану четвертому. В этом каноне себя Иван четвертый называет «злосмрадный окаянный», а об Архангеле Михаиле говорит, что восхождение его за душой умирающего грозно, он смертоносный, он грозный посланниче